Ирвин Шоу. Дорога в горы, путь домой. Констанс нетерпеливо ерзала в маленьком кресле каюты первого класса и время от времени подносила губам бокал шампанским, которое прислал Марк. Марк ее не провожал, дела вынудили его покинуть город, но он прислал шампанское. Она не любила шампанское, но пила. потому что не знала, куда его деть. Ее отец стоял перед иллюминатором и тоже держал в руке бокал. По выражению его лица Констанс догадалась, что и он не любитель шампанского. Хотя, возможно, ему не нравился именно этот сорт, или оно не нравилось ему, потому что его прислал Марк, а может, дело было вовсе не в шампанском, а в том, что он чувствует себя неловко. Констанс догадывалась о своем угрюмом виде и старалась всеми силами изменить выражение лица. Она знала, что в таком настроении кажется моложе девушкой лет шестнадцати-семнадцати. Она была уверена, что, несмотря на все усилия, ее лицо становилось угрюмее, поэтому ей хотелось, чтобы прозвучал гудок, и отец покинул корабль. «Наверное, тебе придется много пить», сказал отец, там, во Франции. «Я не собираюсь оставаться во Франции надолго», возразила по «поищу более тихое место». Ее голос звучал плаксиво, словно она выходила из детской, сердитая и раздраженная. Она попыталась улыбнуться отцу. Ей было очень тяжело несколько последних недель перед отъездом. Все это время они спорили, почти враждовали, И теперь ей хотелось за десять минут оставшихся до отплытия парохода вернуть их прежнюю дружбу. И она улыбнулась, но даже ей самой улыбка показалась натянутой, холодной и кокетливой. Отец отвернулся и рассеянно глянул в люминатор накрытую набережную. Шел дождь, дул холодный ветер, и люди, на пристани ожидавшие команды отдать концы, казались одинокими и покинутыми. «Ночь будет неспокойной», — сказал отец. «У тебя есть драмамин?» Напряженность снова вернулась, потому что он спросил о драмамине. «В такой-то момент...» «Драмамин мне не понадобится», — сухо ответила Констанс и сделала большой глоток. Судя по этикетке, вино было самого высшего качества, как и все, что дарил Марк, но почему-то казалось кисловато терпким. Отец посмотрел на нее и улыбнулся, а она с горечью подумала, в последний раз я молча выношу этот его покровительственный взгляд. Он стоял перед ней, сильный, уверенный в себе, здоровый, моложавый мужчина, и лукаво улыбался. «Как ты будешь улыбаться?» Если я возьму и покину этот распрекрасный пароход, как бы тебе это понравилось, подумала Констанс. Завидую я тебе, сказал отец, если бы кто-нибудь отправил меня в Европу, когда мне было двадцать. Двадцать двадцать, подумала она. Дались, ему тебе двадцать лет. Прошу тебя, папа, довольна об этом. Я на пароходе, я уезжаю, все уже решено, и давай не будем завидовать друг другу. — Каждый раз, когда я напоминаю тебе, что тебе двадцать, — мягко сказал ее отец, — ты сразу реагируешь так, будто я тебя оскорбил. И он улыбнулся, страшно довольный собой потому, что был так проницателен, так хорошо понимал ее, и потому, что не был одним из тех отцов, чьи дети ускользают от родителей и бесследно исчезают в таинственных глубинах современности. «Не будем об этом», — сказала Констанс низким голосом. Если вспоминала, она всегда старалась говорить низким голосом. Иногда по телефону ей удавалось казаться лет на сорок старше и даже мужчиной. «Постарайся развлечься», — сказал отец. «Побывай всюду, где интересно. А если захочешь остаться подольше, напиши мне. Может быть, я смогу к тебе приехать, и мы проведем несколько недель вместе». — Через три месяца, — прервала его Констанс, — не днем позже я сойду здесь на берег. — Как скажешь, моя дорогая? Когда он сказал «моя дорогая», Констанс почувствовала в этих словах насмешку. Ей было невыносимо, что над ней подшучивают в этой скверной каюте, когда снаружи идет дождь, пароход готовится к отплытию, а за перегородкой шумят и громко смеются. Если бы у них с отцом были другие отношения, она бы заплакала. Дали гудок, чтобы провожающие сошли на берег. Отец подошел и поцеловал ее, прижав к себе на лишнюю секунду, и она постаралась быть любезной. Но когда он очень серьезно сказал, «Вот увидишь, через три месяца ты будешь благодарить меня за это», она оттолкнула его, возмущаясь его несносной самоуверенностью и в то же время чувствуя боль, от того, что они, которые были так близки друг другу, уже не друзья. — До свидания, — сказал Констанс, срывающимся и вовсе не низким голосом. — Слышишь, гудок? До свидания. Отец взял шляпу, похлопал ее по плечу, задержался на миг у двери, глядя на нее задумчиво, но без тревоги, потом вышел в коридор и смешался с толпой провожающих, устремившихся к трапу. Когда отец ушел, Констанс поднялась на палубу и долго стояла там одна под проливным дождем на пронизывающем ветру, глядя, как буксиры выводят пароход. Он медленно проплыл мимо причала в порте и вышел в море. Дрожа от холода, Констанс думал. «Я плыву в страну, где все мне чуждо, И ей было приятно величие ее чувств. Подъемник подходил к середине горы, и Констанс пристегнула себя ремнем к перекладине. Потом она проверила, хорошо ли лыжа держится в гнезде. Впереди на площадке стояли на утоптанном снегу несколько лыжников, которые съехали вниз только до половины горы и теперь ждали, когда подойдет пустое кресло, чтобы снова подняться на вершину. Констанс всегда чувствовала себя здесь не совсем уверенно, потому что когда ты на сиденье одна, первый же человек в очереди сядет рядом с тобой, нагрузка сразу сильно увеличится, и от резкого движения легко потерять равновесие. Она увидела, что рядом с ней ждет своего места мужчина и сосредоточилась на том, чтобы держаться прямо, пока он занимает место рядом с ней. Он ловко справился с задачей, и подъемник заскользил вдоль цепочки стоящих лыжников. Она чувствовала, что он смотрит на нее, но не повернула головы, потому что внимательно глядела вперед и вниз. «О! Я тебя знаю», — сказал мужчина, когда они благополучно начали подниматься в гору, опираясь на перекладину, их лыжи немного бились в колеях. «Ты молодая серьезная американка». Констанс взглянула на него в первый раз, «А ты, — сказала она, — потому что на склонах все говорили со всеми непринужденно, — молодой веселый англичанин?» Ну, половину, верно!» — он улыбнулся. У него было загорелое лицо лыжника и на скулах румянец, как у девушки. По крайней мере, на треть. Констанс знала, что его зовут Причард. Она слышала, что так его называли в отеле. Кто-то из тренеров сказал о нем «Отчаянный парень». Он переоценивает себя, для такой скорости ему не хватает техники. Она посмотрела на него и решила, что он и правда кажется отчаянным. У него был длинный нос, такой нос плохо выходит на снимках, но в жизни вовсе не кажется некрасивым, особенно на худом длинном лице. «Двадцать пять, двадцать шесть лет», — подумал Констанс, не больше. Он слегка опирался спиной и стойкую, не держась руками. Потом он снял перчатки, порылся в карманах и вытащил пачку сигарет, протянул ее Констанс. — Спортивные, — сказал он. — По-моему, ничего. — Нет, спасибо, — ответила Констанс. Она была уверена, что если попытается зажечь спичку, то упадет с подъемника. Англичанин закурил, немного нагнув голову над сложенными ладонями, и скосил глаза на поднявшуюся струйку дыма. У него были длинные тонкие пальцы. Почему-то всегда кажется, что такие руки должны быть у нервных людей, которых легко огорчить. Он был высок и строен. На нем был красный свитер и клетчатый шарф, а спортивные брюки, Констанс это отметила, немало повидали на своем веку. Он производил впечатление Дэнди, который постоянно посмеивается над собой. Он чувствовал себя на лыжах легко и свободно, и было видно, что он не из тех, кто боится упасть. «Я ни разу не видел тебя в баре», — сказал он, бросив спичку в снег и надевая перчатку. «Я не пью», — ответила Констанс, но это было не совсем правдой. «Там есть Кока-Кола, ведь Швейцария, 49-й штат». «Я не люблю Кока-Колу». Раньше она была одной из ведущих британских колоний. Он усмехнулся. «Швейцария. Но мы потеряли ее так же, как и Индию. До войны англичан здесь было больше, чем адельвейцев в горах. Если бы тебе захотелось поглядеть на швейцарца между первым января и тринадцатым марта, его пришлось бы разыскивать собаками». «Ты был здесь до войны?» – удивилась Констанс. «Да, с матерью. Она тут каждый год обязательно ломала ногу». «Она сейчас тоже здесь?» «Нет», — сказал он. «Она умерла». «Никогда», — думала Констанс, не глядя на человека, сидящего рядом с ней, «не нужно спрашивать европейцев об их родственниках. Их почти никого нет в живых». «Тогда здесь было очень весело», — продолжал Причард. «Все отели переполнены, каждый вечер танцы, к обеду все одевались». а под Новый год пели «Боже, храни короля». Кто бы поверил, что когда-нибудь здесь станет так тихо? «Да», — сказала Констанс. Я спрашивала в бюро путешествий в Париже. «О! И что же тебе там сказали?» Что все здесь всерьез занимаются лыжами и ложатся спать в десять часов. Англичанин быстро взглянул на нее. «Ты ведь занимаешься лыжами не всерьез?» Нет, до этого я на лыжах стояла всего два-три раза. А ты не... Что? Она с недоумением поглядела на него. Ну, в рекламах, знаешь. Школы для детей со слабым здоровьем. Швейцария — страна для больных туберкулезом. Констанца засмеялась. Разве похуже, что у меня туберкулез? Он серьезно посмотрел на нее И Констанс показала, что она толстая и развязная, и что свитер слишком плотно обтягивает ее грудь. Нет, не похоже. Да ведь кто угадает? Ты читала волшебную гору? Да, ответила Констанс, чувствуя гордость от того, что она не так уж невежественна, хотя и очень молодая, приехала из Америки. Она помнила, что пропускала философские рассуждения и плакала над смертью сестры. «Да, читала. А что?» «Здесь недалеко санаторий, о котором там написано. Я его тебе как-нибудь покажу, когда будет плохой снег. Тебе не кажется, что здесь грустное место?» «Нет», — ответила она удивленно. «Почему грустное?» «Да некоторым так кажется». Из-за контраста. Чудесные горы, сильные и здоровые лыжники мчатся, внес сломя голову и ног под собой не чуют от радости, хоть и знают, что каждую секунду могут сорваться в пропасть. И тут же томятся люди с больными легкими, смотрят на них и гадают, удастся ли им когда-нибудь выбраться отсюда живыми. «Знаете, я об этом никогда не думала», честно призналась Констанс — Сразу после войны было хуже, — сказал он. — Сразу после войны здесь начался бум. Все, кому пришлось голодать, скрываться или сидеть в тюрьме, кто так долго жил в страхе, где же все они сейчас? Ричард пожал плечами. — Кто разорился, кто и по сей день работу, кто умер, — сказал он. — А правда, что в Америке люди отказываются умирать? — Да. — ответила Констанс. — Это значит признать себя побежденным. Он улыбнулся и похлопал ее по руке в перчатке, которой она крепко держалась за среднюю перекладину. — Не сердись, что мы так зависливы, сказал он. — Ведь только так мы и можем проявить свою признательность. Он мягко оторвал ее пальцы от дерева. — И не нужно так напрягаться, когда ты на лыжах. Даже пальцы нельзя сжимать. Даже брови нельзя хмурить, пока не пойдешь пить чай. Легкость, свобода и отчаянная уверенность — вот что главное. Ты всегда такой? В основном отчаянный, — ответил он. Ну что же ты делаешь на этом спуске для начинающих? Почему не поднялся на самый верх? А я вчера подвернул лодыжку, — ответил Причард. Переоценил себя. Что делать? Февральская болезнь. Потерял управление и с блеском свалился во враг. Так что сегодня я могу делать только медленные величественные повороты. Но завтра мы снова пойдем на приступ. Он протянул руку к вершине, до половины скрытой в тумане. Над ней мокрым пятном расплывался тусклый круг солнца, и от этого вершина казалась грозной и опасной. Пойдем? Он пытливо посмотрел на нее. «Я еще не была там», — сказала Констанс, почтительно разглядывая гору. «Боюсь пока, что это немного чересчур для меня». «Нужно всегда делать то, что немного чересчур для тебя», — сказал он. «На лыжах? Иначе где же веселье?» Несколько мгновений они молчали, медленно поднимаясь сверх по склону. Чувствуя, как ветер режет лицо, замечая тишину и причудливый туманный свет гор. Впереди них, ярдах в двадцати, девушка в желтой парке плавно двигалась вверх, как яркая, терпеливая кукла. — Париж? — спросил Причард. — Что? — Он все время перескакивает с темы на тему, — подумала Констанс, немного растерявшись. «Ты сказала, что приехала из Парижа». «Значит, ты из тех милых людей, которые приезжают сюда, чтобы отдать нам деньги вашего правительства?» «Нет», — ответила Констанс. «Я просто приехала на каникулы. Вообще, я живу в Нью-Йорке, а от французской кухни у меня началась аллергия». Он оглядел ее критически и сказал, «Сейчас ты выглядишь совершенно здоровой. Ты похожа на девушку, которая рекламирует...» «Мыло и пиво в американских журналах». Затем он поспешно добавил. «Беру свои слова обратно, если в вашей стране это считается оскорблением». И от парижских мужчин. О, если в Париже мужчины? Они всюду преследуют себя, даже в музеях, в шляпах Хомбург. Разглядывают с головы до ног, будто оценивают, на фоне религиозных картин и всего остального. «Знал я одну девушку», — сказал Причард. Она была англичанка. В сорок четвертом ее от Прествика, это в Шотландии до самого корнула, преследовал американский пулеметчик. Три месяца. Впрочем, насколько мне известно, картины религиозного содержания там не фигурировали. «Ты понимаешь, о чем я? Это непристойная атмосфера», — строго сказала Констанс. Она видела, что он самым невозмутимым видом потешается над ней, как это умеют англичане, и не знала, следует ей обидеться или нет. «Ты воспитывалась в монастыре?» «Нет». «Многие американские девушки рассуждают так, будто воспитывались в монастыре, а потом вдруг оказывается, что они хлещут джин и ревут в барах». «Что ты делаешь вечерами?» «Где? Дом?» Нет. «Что американцы делают по вечерам, я знаю. Они смотрят телевизор», — сказал он. «Я имею в виду здесь». «Я... я мою голову», — защищаясь, — сказала она, чувствуя себя глупо. «И я пишу письма». «Как долго ты здесь пробудешь?» «Шесть недель». «Шесть недель». Он кивнул и перекинул палки на другую сторону, потому что они уже подъезжали к вершине. Шесть недель чистейших волос и корреспонденции. «Я обещала», — сказала она, решив, что, может быть, стоит сказать ему обо всем сейчас, на случай, если у него появятся намерения на ее счет. «Я обещала одному человеку писать каждый день, пока меня нет». Причард кротко кивнул, как будто сочувствуя ей. «Американцы», — сказал он, когда подъемник остановился, и они спрыгнули на площадку. Американцы ставят меня в тупик. Он помахал ей палками и ринулся вниз. Его красный свитер быстро уменьшался на фоне голубоватого снега. Солнце скользнуло в просвет между двумя вершинами, как золотая монета в щель гигантского автомата. Все казалось плоским в его обманчивом свете, и ухабы были почти неразличимы. Съезжая вниз, Констанс упала два раза и теперь суеверно думала, что обязательно упадет еще. Так всегда бывает. Стоит только сказать себе, что едешь в последний раз. Она остановилась на утоптанном снегу между двумя шале, стоящими на окраине города, и с облегчением сбросила лыжу. У нее замерзли пальцы на руках и ногах. Но вообще ей было тепло, щеки горели. и она радостно вдыхала чудесный холодный и немного разреженный горный воздух. Она чувствовала себя сильной, и здоровой и весело улыбалась лыжникам, которые останавливались рядом с ней, гремя лыжами. Она ощущала с одежды снег двух последних падений, чтобы, идя по городу, выглядеть умелой лыжницей, и в это время Причард спустился с вершины холма и остановился рядом с ней. «А я видел», — он наклонился отстегнуть крепление. «Видел, но не скажу ни одной живой душе». Констанс в последний раз смущенно провела рукой по ледяным кристалликам на парке и сказала. «Сегодня я упала всего четыре раза». «Там наверху», — он кивнул в сторону горы, «ты будешь падать целый день». Я не говорила, что собираюсь туда подниматься. Она застегнула ремешком сложенные лыжи и стала устраивать их у себя на плече. Причард протянул руку и забрал у нее лыжи. Я и сама могу носить свои лыжи. Не будь слишком категоричной. Американские девушки всегда проявляют категоричность по пустякам. Он уложил две пары лыж у себя на плечах, и они пошли по грязному, утоптанному снегу. скрипевшему под их ботинками в городе зажглись огни совсем бледные в гаснущем свете дня мимо них прошел почтальон которому большая собака помогала тащить сань шесть ребятишек в лыжных костюмах съехали на связанных санках по крутому переулку и опрокинулись перед ними обдав их фонтаном детского смеха Крупная бурая лошадь с подстриженным брюхом, чтобы там не образовывался лед, медленно тянула три огромных бревна в сторону станции. Старики в светло-голубых парках, поравнявшись с ними, сказали слова приветствия. А с холма, на котором расположилось несколько домов, на маленьких санках спустилась служанка, держа между коленями бидон с молоком, и, проскочив мимо, завернула за угол. На катке играли французский вальс. Звуки музыки сливались со смехом детей, звоном колокольчика на дуге у лошади и далекими ударами старинного колокола на железнодорожной станции, возвещавшем об отправлении поезда. «Пора», — говорил колокол, пробиваясь сквозь другие звуки. Далеко в горах раздался глухой взрыв, и Констанс удивленно подняла голову. «Что это?» «Лавинные пушки». ответил Причард. Прошлой ночью шел снег. Патрули целый день стреляли по снежным уступам, чтобы вызвать лавины. Снова прокатился неясный гул. Они остановились и стали слушать, как замирает эхо. «Как в старые времена», — сказал Причард, когда они пошли дальше. «Как в старые добрые времена во время войны «О-о!» Констанс никогда раньше не слышал о звуке выстрелов, и сейчас ей было не по себе. «Война? Ты тоже воевал?» «Воевал», — усмехнулся он, — так самую малость. «Что же ты делал?» «Ночной истребитель», — ответил Причард, поправляя на плечах лыжи. «Я летал на отвратительном черном самолете по отвратительному черному небу. Знаешь, что мне больше всего нравится в швейцарцах. То, что они стреляют только по снегу. «Ночной истребитель», — задумчиво повторила Констанс. Ей было всего двенадцать, когда кончилась война, и в памяти у нее сохранились только смутные, неясные обрывки. Так бывает, когда тебе рассказывают о классе, который кончил школу за два года до тебя. Люди постоянно называют имена, даты и события, думая, что тебе они тоже известны, а ты так и не можешь разобраться в них до конца. «Ночной истребитель, что это?» «Мы выполняли миссии перехвата над Францией», — сказал Причард. «Летали на низкой высоте, чтобы избежать радаров и зенитного огня». Кружили вокруг аэродромов и докучали немцам, ожидая, когда самолеты, выпустив шасси, начнут замедляться перед посадкой. О, теперь я вспомнила, решительно сказала Констанс. Вы ели морковь, чтобы лучше видеть ночью? Причард расхохотался. Это для газет мы ели морковь, а на самом деле мы пользовались радарами. Засечешь немца на экране и начинаешь стрелять. Как только становится видно пламя выхлопной струи, «Нет уж, пусть другие едят морковь, а мне дай радар». «И много самолетов ты сбил?» — спросила Констанс, думая, что, может быть, не нужно говорить об этом. У дверей пансиона Причард заметил хозяина этого заведения, который изучал небо в попытке определить, пойдет ли ночью снег. Причард поздоровался с ним и сказал, К утру будет двадцать сантиметров, снежная пыль. «Вы думаете?» Спросил тот с сомнением, вглядываясь в вечернее небо. «Гарантирую». «Вы очень любезны», — сказал хозяин, улыбаясь. «Приезжайте в Швейцарию почаще». Он вошел в свой пансион и закрыл за собой дверь. «Пару», — сказал Причард небрежно. «Мы сбили пару самолетов». «Поведать о своих подвигах?» «На вид ты так молод!» «Мне тридцать», — ответил Причард. «Да много ли должен человек прожить, чтобы сбить самолет? Особенно жалкую, тянущуюся на последних каплях горючего пассажирскую тарахтелку, полную чиновников и тыловиков, которые каждую минуту протирают очки и думают, зачем только была изобретена эта никчемная машина? Они снова услышали далекие голоса пушек в горах, и Констанс захотела, чтобы больше не стреляли. «Тебе никогда не дашь тридцати», — сказала она. «Я веду простой и полезный для здоровья образ жизни». «Стоп», — сказал он. В эту минуту они проходили мимо одного из маленьких отелей. Положил лыжу на стойку и воткнул палки в снег рядом. «Давай зайдем», — и выпьем по простой и полезной для здоровья чашки чая. Ты знаешь, — начала Констанция, я, сократи сегодняшнее письмо на две страницы, но вложи в него побольше пыла. Он, мягко почти не касаясь, взял ее под руку и повел к двери. А волосы отполируй как-нибудь в другой вечер. Они прошли в бар и сели за массивный резной деревянный стол. В баре не было других лыжников, только несколько деревенских мужчин сидели под рогами серной, висевшими на стене, тихо играли в карты на войлочных салфетках и пили кофе из маленьких бокалов с ножками. — Я же говорил, — сказал Причерт, снимая шарф. — Эту страну заполонили швейцарцы. Подошел официант, и Причард сказал ему что-то по-немецки. — Что ты заказал? Спросила Констанс, догадавшись, что он просил принести не только чай. Чай с лимоном и черный ром. «Ты думаешь, мне тоже стоит выпить рому?» «А как же!» «Он развеет твои мрачные мысли с приходом сумерек». «Ты говоришь по-немецки?» «Я говорю на всех мертвых языках Европы», — ответил он. «Немецкий, французский, итальянский и английский». «Меня тщательно готовили к миру обменной валюты». Он откинулся на спинку стула, растирая ладонью суставы пальцев, чтобы согреть руки. Прислонившись затылком к обшитой деревом стене, он улыбнулся Констанс, и она не могла понять, чувствовала ли она себя неловко или нет. А теперь скажи: — хо Сильвер! Что? растерялась она. Разве в Америке так не говорят? Я хочу усовершенствовать свой акцент для следующего вторжения, сказал он. «Нет», — ответила Констанс, думая, «какой же он нервный. Интересно, что с ним случилось, что он стал таким?» «Больше не говорят. Это сейчас уже не модно». «Как быстро в твоей стране выходит из моды все стоящее», — сказал он с сожалением. «Понаблюдая за швейцарцами», — он кивнул головой в сторону игравших в карты. «Эта игра идет у них с 1910 года». «Здесь так безмятежно, как будто живешь на берегу озера. Конечно, мало кто может вынести такую жизнь. Помнишь шутку о швейцарцах и истории киноленты о Вене?» «Нет, из какой киноленты?» Спросила Констанц и подумала. «Первый раз в жизни я назвала кино кинолентой. Осторожно!» Один из героев говорит... У швейцарцев не было войны 150 лет. И что они создали? Часы с кукушкой? «Не знаю», – Причард пожал плечами. «Может быть, лучше жить в стране, которая изобрела часы с кукушкой, чем в стране, которая изобрела радар? Маленькая забавная игрушка, которая каждые полчаса издает безобидный механический звук. Что и время». Но для тех, кто изобретает радар, время – грозный фактор. Для них оно разница между высотой полета и расположением батареи, которая должна его сбить. Это изобретение для людей подозрительных, которые только и думают, что о засаде. Вот твой чай. Как видишь, я прилагаю серьезные усилия, чтобы тебя развлечь. Потому что я наблюдаю за тобой уже пять дней. И ты производишь впечатление девушки, которая плачет во сне несколько раз в неделю. «Сколько этого пойла нужно добавить?» — спросила Констанс, совершенно сбитая с толку потоком его слов, держа стакан с ромом и тщательно следя за тем, чтобы не смотреть на Причарда. «Половину», — ответил он, — «чтобы осталось для второй чашки?» «Пахнет хорошо». сказала Констанс, вдыхая пар, поднимающийся из чашки, после того как она вылила туда половину рома и выжила лимон. Может быть, Причерт и себе приготовил чай. Может быть, мне лучше говорить о чем-нибудь постороннем? Пожалуй, так будет лучше, ответила она. Парень, который получает все эти письма, спросил Причерт, почему его здесь нет? Констанс на миг заколебалась. Он работает. О, это серьезный недостаток. Он сделал несколько глотков, поставил чашку и вытер нос платком. У тебя так тоже бывает от горячего чая? Да. Ты собираешься за него замуж? Ты же обещал говорить только о постороннем. Ясно. Значит, это дело решенное. Я этого не говорила. Правильно. Но ты сказала бы «нет», если бы я не угадал. констанс усмехнулась. Ну, хорошо. Решенная. По крайней мере, почти решенная. Когда? Через три месяца, ответила она, не подумав. Это что? В Нью-Йорке такой закон, что нужно ждать три месяца? Или это частное семейное табу? Констанс смолчала, вдруг почувствовав, как давно она ни с кем по-настоящему не говорила. Она заказывала обеды и ужины, спрашивала, как ей проехать с вокзала, здоровалась с людьми в магазинах. Но если не считать всего этого, она жила в полном одиночестве и молчании, и от того, что она сама себе это навязала, ей было не легче. «А почему бы и нет?» — подумала она эгоистично и с благодарностью. Почему бы не рассказать обо всем один раз? «Это мой отец», — сказала она, крутя в руках свою чашку. «Это его идея. Он против?» «Он сказал подождать три месяца и посмотреть. Он думает, что за три месяца в Европе я забуду Марка». «Америка», — протянул Причард. «Единственное место на Земле...» где люди могут позволить себе старомодные поступки. А чем плох Марк? Он урод. Он красивый. Грустный и красивый. Причард кивнул, как бы беря все это на заметку. Значит, нет денег? Денег хватает, сказала Констанс. Во всяком случае, у него хорошая работа. Что же с ним такое? отец считает что он слишком стар для меня ему сорок да тут есть над чем задуматься, поэтому он грустит констанс улыбнулась нет он таким родился он задумчивый человек тебе нравятся только сорокалетние мужчины спросил Причард. мне нравится только марк сказала констанс Хотя это правда, что я никогда не ладила с молодыми людьми, которых знала. Они... они жестоки. Они заставляют меня чувствовать себя неловко и злиться на себя. Когда я встречаюсь с кем-нибудь из них, я возвращаюсь домой с чувством вины». «С чувством вины?» — удивился Причард. «Да. Я чувствую, что вела себя совсем не так, как это свойственно мне». А так как, по-моему, должны вести себя их девушки, кокетливо, легкомысленно, цинично. Это слишком сложно? Нет. Я ненавижу чужие мнения обо мне. Констанс, казалось, совсем забыла о молодом человеке, который сидел против нее за столиком, и теперь с горечью говорила самой себе: ненавижу, когда меня вспоминают только потому. что кто-то окончил колледж или вернулся из армии, и по этому поводу нужно устроить праздник. Я как декорация для вечеринки. Вещь, которую можно пообнимать в такси по дороге домой. А мой отец, она собиралась впервые произнести это вслух, я всегда думала, что мы с ним настоящие друзья, что он считает меня ответственным взрослым человеком, но когда я сказала ему, что хочу выйти замуж за Марка, то поняла, что все это ложь. На самом деле он считает меня ребенком, то есть попросту недотепой. Мама ушла от него, когда мне было десять лет, и с тех пор мы всегда были очень близки, но оказалось вовсе не так близки, как я думала. Просто он играл со мной в доверие. И все рухнуло. как только возник первый серьезный вопрос. Он вообще не позволял мне иметь собственного мнения о самой себе. И поэтому я в конце концов согласилась на три месяца. Чтобы доказать ему раз и навсегда. Она вдруг настороженно взглянула на Причарда. Не улыбается ли он? «Наверное, тебе кажется это смешным». «Конечно, нет». ответил он, «я думаю обо всех тех людях, которых я знал и которые были обо мне другого мнения, чем я сама себе». Довольно жуткая мысль. Он смотрел на нее задумчиво, но она не знала, серьезно ли он говорит. «А сама ты что думаешь о самой себе?» «Я еще не во всем разобралась», — медленно сказала Констанс. «Но знаю, какой хочу быть. Я хочу быть ответственной. Я не хочу быть ребенком. Я не хочу быть жестокой. И хочу двигаться в верном направлении». Она пожала плечами, совсем смутившись. «Это довольно скучно, не так ли?» «Скучно», — согласился Причард, — «но похвально». Ой, я еще недостойна похвалы, возразила она. Может быть, лет через десять. Я еще не до конца разобралась в себе. Нервно засмеявшись, она добавила. Разве это не здорово? Говорить так прямо и откровенно, зная, что ты вскоре уедешь, и я больше никогда тебя не увижу. Да, сказал он. Очень здорово. Я давно так ни с кем не говорила. Наверное, это Ром. Причард улыбнулся. «Готова ко второй чашке?» «Да, спасибо». Она смотрела, как он наливает чай, и вдруг с изумлением заметила, что у него дрожит рука. «Возможно, — подумала она, — он один из тех молодых людей, которые, придя с войны, стали выпивать по бутылке виски в день». «Итак, — сказал Причард, — завтра мы заберемся на самую вершину». Он перевел разговор, когда понял, что она больше не хочет говорить о себе. И за это она была ему благодарна. «Но как же твоя лодыжка? Я попрошу доктора сделать укол на Вакаина. И на несколько часов она обретет бессмертие». «Хорошо», — сказала Констанс, глядя, как он наливает чай, как дрожит его рука. «Утром?» «Я не катаюсь на лыжах по утрам», — он добавил в чай Рому, и понюхал его с видимым удовольствием. «Что же ты делаешь по утрам?» «Прихожу в себя и пишу стихи». «О!» — она неуверенно взглянула на него. «Могла ли я где-то о тебе слышать?» «Нет», — ответил он, — «я всегда рву их на следующее утро». Констант засмеялась немного неуверенно, потому что до сих пор ее знакомыми поэтами Были лишь пятнадцатилетние мальчишки в подготовительной школе. Она укоризненно покачала головой, но все же спросила. «Какие стихи ты пишешь?» «Лирические, элегические и атлетические. Во славу юности, смерти и анархии. Рвутся отлично. Может, поужинаем сегодня вместе?» «Зачем?» – спросила она. растерявшись, что он так перескакивает с одного предмета на другой. В Европе ни одна женщина не задала бы такого вопроса. Я сказала в отеле, что собираюсь поужинать у себя в номере. У меня большое влияние в отеле. Думаю, я смогу помешать доставить им наверх поднос с едой. Да, но как же, возразила Констанция, как же та дама, с которой ты обедал всю неделю, та француженка? «Неплохо», — улыбнулся Причард. «Значит, ты тоже наблюдала за мной?» «В ресторане всего пятнадцать столиков», — смутилась она. «Что же тут удивительного?» Француженке было не меньше тридцати лет. У нее были короткие пышные волосы и неправдоподобно тонкая талия. Она носила короткие брюки и свитер, туго стянутые блестящим поясом. И они с Причардом всегда очень много смеялись каким-то своим шуткам, сидя каждый вечер за одним и тем же столиком в углу. Когда Констанс была в одной комнате с француженкой, она чувствовала себя слишком молодой и неуклюжей. — Француженка — добрый друг, — сказал Причард. Но она говорит, что англосаксы недостаточно утонченные для нее. Французы — патриоты до последней простыни. И, кроме того, завтра приезжает ее муж. «Пожалуй, мне не стоит менять своих планов», — холодно ответила Констанс и встала. «Мы готовы идти». С минуты он смотрел на нее долгим взглядом. «Ты очень красива», — сказал он. «Иногда невозможно удержаться, чтобы не сказать этого». «Пожалуйста», — сказала она. «Пожалуйста, мне правда уже пора». «Конечно». Он встал и положил деньги на стол. «Как скажешь». Они молча прошли сто ярдов, отделявших их от отеля. Было уже совсем темно и очень холодно, и дыхание их замерзало на лету, превращаясь в маленькое облачко. «Я уберу твои лыжи», — сказал он у двери отеля. «Спасибо», — ответила она низким голосом. Спокойной ночи и напиши хорошее письмо. Постараюсь. Она развернулась и вошла в отель. Поднявшись в комнату, она сняла ботинки, но не стала переодеваться. Не зажигая света, лежала она на кровати и думала, глядя на темный потолок. Никто никогда не говорил мне, что англичане... «Такие!» «Дорогой!» — начала письмо Констанс. «Прости, что не писала тебе, но погода сейчас изумительная, и на некоторое время я с головой ушла в повороты и в борьбу с глубоким снегом. Здесь есть один молодой человек-англичанин, — добросовестно доложила она, — очень славный. Он любезно предложил мне быть моим инструктором. И можно сейчас без преувеличения сказать, что дело у меня идет на лад. Он был в авиации. Отец у него утонул, а мать погибла во время бомбежки. Она остановилась. Нет, кажется, я хитрю. Как будто хочу скрыть что-то за вывеской несчастной семьи погибших патриотов. Она скомкала письмо и бросила его в корзину. Потом взяла чистый лист бумаги. «Дорогой», — написала она снова. Внезапно в дверь постучали, и Констанс, думая, что это горничная, отозвалась и тут же направилась к двери. Дверь отворилась. На пороге стоял Причард. Она удивленно подняла глаза. За все три недели он ни разу не был у нее в номере. Растерянная стояла она посреди комнаты в одних чулках. После лыжной прогулки вещи валялись тут и там, ботинки возле окна, свитер брошен на спинку стула, на батарее сушатся перчатки, на двери ванной висит парка и с воротника ее струйкой стекает растаявший снег. Приемник был включен. Американская джазовая группа играла Бали Хай, которую передавала военная станция из Германии. Причерт стоял у открытой двери и улыбался. Ага, островок нездешних мест, где дух студенчески витает, сказал он. Констанс выключила приемник. Извини. Она беспомощно махнула рукой, чувствуя, что волосы у нее не причесаны. У меня такой разгром. Причард подошел к письменному столу и стал рассматривать стоящий там портрет Марка в кожаной рамке. Твой корреспондент. Мой корреспондент. На столе стояла открытая коробка с бегуди, валялась машинка для загибания ресниц и полплитки шоколада. Констанс стало стыдно, что она представляет Марка Причарду в такой легкомысленной обстановке. Он очень красив. Причард прищурился. Да. Констанс отыскала и надела макосины, и ей стало немножко легче. «У него серьезный вид», – Причард отодвинул коробку, чтобы лучше рассмотреть Марка. «Он действительно очень серьезный», – сказала Констанс. За все три недели, что она проводила время с Причардом, она ни словом не обмолвилась о Марке. Они болтали о чем угодно, но по молчаливому согласию почему-то никогда не вспоминали его. Они катались вместе каждый день после обеда, и много говорили о необходимости наклоняться вперед и падать, расслабив мышцы. О частной школе в Англии, где учился Причард, о его отце, о лондонских театрах и американских писателях. Они пускались в серьезные рассуждения о том, каково это быть двадцатилетним и каково тридцатилетним, о Рождестве в Нью-Йорке, о воскресном футболе в Принстоне, и у них даже была довольно острая дискуссия о природе храбрости, когда Констанс потеряла самообладание посреди крутого пустынного склона, съезжая по нему однажды поздним вечером после захода солнца. Но никогда они не говорили о Марке. Причард отвернулся от портрета. «Не нужно было обуваться ради меня», — сказал он, кивнув на макасины «Одна из самых приятных вещей в катании на лыжах. Снять эти тяжелые ботинки...» И ходить по теплому полу в шерстяных носках. Я веду постоянную борьбу за то, чтобы не быть неряхой. Они молча стояли и смотрели друг на друга. А, спохватилась Констанс, присядь, пожалуйста. Спасибо, вежливо ответил Причард и сел в единственное кресло. Я зашел на минутку. Попрощаться, попрощаться, повторила она, не понимая. Куда же ты собираешься? Домой. По крайней мере, в Англию. Так что я решил оставить тебе свой адрес. Конечно. Он протянул руку за листком бумаги и стал писать ее ручкой. Это всего лишь отель. Пока не найду себе постоянного жилья. Он положил листок на стол и сказал, вертя ручку. «У тебя будет еще один человек». которому можно писать письма. Английский корреспондент. Да. Ты можешь писать мне, какой сейчас снег. Сколько раз ты съехала сегодня с горы, и кто напился в баре сегодня вечером. Как-то неожиданно. Почему-то я никогда не приходила в голову, что Причард на самом деле может уехать. Он жил здесь, когда она приехала. Казалось, он родился в этом городке. И для нее он так слился со всей его обстановкой, что она не могла себе представить, как можно жить здесь без него. «Да нет, не так уж неожиданно», — Причерт стал. «Я хотел попрощаться наедине». Она подумала, что он, наверное, поцелует ее. За все три недели он ни разу не взял ее за руку, и прикасался к ней, только помогая встать после особенно жестокого падения. И сейчас он тоже непривычно молчаливый стоял неподвижно, только странно улыбался и вертел ручку, как будто ждал, что она что-то скажет. «Ну что?» — сказал он. «Увидимся позже?» «Да». «Поужинаем на прощание. В меню сегодня телятина, но я постараюсь, чтобы нам в честь предстоящего события дали что-нибудь получше». Он осторожно положил ручку на стол. «До вечера!» Констанс смотрела на закрытую дверь. «Все уходят», — подумала она. И вдруг рассердилась. Она понимала, что сердиться глупо. Как ребенок, который огорчен, что праздник по случаю дня рождения подходит к концу, но ничего не могла с собой поделать. Она оглядела комнату. Комната показалась ей захламленной и неубранной, как комната глупой и беспечной школьницы. Констанс нетерпеливо тряхнула головой и принялась наводить порядок. Вынесла в холл ботинки, повесила парку в шкаф, отнесла коробку с бегуди в ванную и отдала полплитки шоколада горничной. Потом она поправила одеяло на кровати, выбросила все, что было в пепельнице и, повинуясь неожиданному побуждению, Бросила машинку для загибания ресниц в мусорную корзину. «Как можно заниматься такими пустяками?» – подумала она. К ужину Причард заказал бутылку бургундского, потому что швейцарские вина, сказал он, слишком легки для прощания. Говорили они мало. Было чувство, будто он уже наполовину отсутствовал. Раза два Констанс готова была начать благодарить его за то, что он был так терпелив с ней на заснеженных холмах, но не могла решиться. И атмосфера прощального ужина становилась все более удручающей. К кофе Причард заказал Бренди, и Констанс тоже немного выпила, хотя от Бренди у нее всегда бывало изжога. Пока они пели Бренди, оркестр из трех музыкантов начал играть танцевальную музыку, из-за чего стало слишком шумно, чтобы разговаривать. «Хочешь потанцевать?» — спросил он. «Нет». «Хорошо», — сказал он. «Ненавижу танцы». «Давай уйдем отсюда», — сказала она. «Прогуляемся». Они зашли в свои номера надеть что-нибудь теплое, и в то время как Констанс спускалась вниз в зимних сапогах и бобровой шубке, подаренной ей отцом в прошлом году, Причард ждал ее на улице у двери, прислонившись к перилам крыльца. С минуту она смотрела на него. Потом он повернул голову, и ее поразило, каким усталым и неожиданно старым он казался, когда не знал, что за ним наблюдают. Они пошли вниз по главной улице, и музыка оркестра звучала все тише. Была ясная ночь. Над горами горели яркие голубые звезды. На вершине горы, где кончался фуникулер, однако светился огонек, там стоял домик, в котором можно погреться перед спуском и выпить горячего пуншу с бисквитами. Они дошли до самого конца улицы и свернули на тропинку вдоль темного катка. Свет звезд, Слабо отражался от ледяной поверхности. Журчала вода в бегущем рядом с катком ручье, который почти никогда не замерзал. На занесенном снегом мостике они остановились, и Причард закурил сигарету. Теперь огни города были далеко. Вокруг в черной тишине стояли деревья. Причард закинул голову назад. и протянул руку к огоньку на вершине горы. Дым его сигареты медленно поднимался вверх. «Что за жизнь?» — сказал он. «Там, наверху, у этой пары. Ночь за ночью, всю зиму одни на вершине холма, каждое утро в ожидании пробуждения мира. Он снова затянулся. А знаешь, ведь они не женаты. Только швейцарцам могло прийти в голову посадить вот так на вершину горы двух неженатых людей. Он старик, а она религиозная фанатичка. Но ни один из них не хочет доставить другому удовольствие, сменив работу. Он усмехнулся, когда они одновременно посмотрели на яркую точку на вершине. В прошлом году был Буран. Электрические провода упали в снег. Подъемник не работал целую неделю. им там одним пришлось прожить шесть дней и ночей, ломая стулья на дрова, питаясь шоколадом и банками супа и не разговаривая друг с другом. Причард задумчиво смотрел на далекий огонек высоко на вершине. В этом году... Он будет символом для стран нашего континента, — тихо сказал он. И вдруг Констанс поняла, что не может больше молчать. «Алан!» — она встала прямо перед ним. «Я не хочу, чтобы ты уезжал!» Причард стряхнул пепел. «Шесть дней и шесть ночей!» Из-за их черствости сердечной. «Я не хочу, чтобы ты уезжал!» «Я здесь давно, уже давно. Я наслаждался лучшими снегами. Я хочу, чтобы ты женился на мне», — сказала Констанс. Причард поднял на нее глаза. Она видела, что он пытается улыбнуться. «Чудесный возраст, двадцать лет. Ты можешь говорить так просто. Я сказала, что хочу, чтобы ты женился на мне». Ричард швырнул сигарету, и она долго потом тлела на снегу. Он шагнул к ней, обнял ее и поцеловал. Она почувствовала легкий запах бренди на его губах. Потом он опустил руки, отступил на шаг и застегнул ей шубу, как заботливая няня ребенку. «Бывает в жизни и такое», — он медленно покачал головой. «Алан, беру свои слова назад. Ты не похожа на девиц, что пиво с мылом рекламирует. Пожалуйста, — сказала она, — не нужно так». «И что ты знаешь обо мне?» Он резко смахнул снег с перил мостика и оперся о них, отряхивая руки. «Да неужели же тебе не говорили, каких в Европе молодых людей ты можешь встретить?» «Не сбивай меня», — сказала она, — «пожалуйста». «А как же парень в кожаной оправе?» Констанс глубоко вздохнула, чувствуя, как холодный воздух покалывает легкие. «Не знаю», — ответила она, — «он далеко». «Забыт». Причард невесело засмеялся. Забыт, и память смыта океаном. Дело не только в океане. Они шли молча и слушали, как снег скрипит под ногами. Над горами всходила луна. Снег молочно светился под ее лучами. «Ты кое-что должна услышать обо мне». тихо сказал Причард, глядя на свою длинную тень впереди на тропинке. «Я был женат». «О!» Констанс осторожно ступала по следам тех, кто вытоптал тропинку до нее. «Женат, но не всерьез». Причард поднял голову. «Прошло два года после нашего развода. Имеет для тебя значение все это?» «Это твое дело». Мне стоит побывать в Америке, засмеялся Причард. Похоже, там выводят новую породу. И все? Другая непривлекательная правда в том, что я без денег. У меня ни фунта нет. После войны я не работал, проживая то, что мать оставила в наследство. Его и было-то немного. А в Тюрихе на той неделе продал даже брошь. Последнюю. Вот почему придется мне вернуться, пусть даже не было б других причин. «Теперь ты видишь», — сказал он, горько улыбнувшись, — «какой ты сделала завидный выбор». «Это все? Ты все еще услышать больше хочешь?» «Да». «Я никогда в Америке не стал бы жить», — сказал Причард. «Я старый летчик, у которого заглох мотор. Я изможден». Я нищ и должен переехать. Вот и все. Идем. Он быстро взял ее под руку, не желая продолжать разговор. Уже поздно. Идем обратно. Констанс не двинулась с места. Ты ни в всем не все мне рассказал. Разве этого недовольно? Нет. Ну что ж, сказал он, если б даже захотел. Не смог бы я в Америку с тобой поехать. Почему? Никто меня туда не пустит. Почему же? Причина в том, что я добыча для червей. О чем ты говоришь? Швейцария. Страна для тех, кто слаб здоровьем, — сказал он резко. По этой же причине писателя Дэвида Лоренца выгнали из нью мексика и заставили умирать на Ривьере. Их нельзя винить. Своих болезням хватает. Теперь, теперь идем обратно. Но ты кажешься таким здоровым, ты катаешься на лыжах. Все умирают здесь в рассвете сил. Мое здоровье переменчиво, то лучше мне, то хуже. «Сейчас я, в общем-то, здоров, а через год...» Он пожал плечами и беззвучно рассмеялся. «А через год почти неизлечим. Врачи отказываются от меня, когда увидят, что поднимаясь в горы». «Идем домой», — сказал он снова. «Не для тебя я. Я выдохся, а ты в рассвете сил. Союз такой неравным будет». Пойдем обратно? Констанс кивнула. Они шли медленно. Сейчас в городе на склоне горы погасли почти все огни, но в ясном ночном воздухе до них долетали далекие, слабые звуки оркестра, игравшего в отель. Мне все равно, сказала Констанс, когда показались первые дома. Что бы ты ни говорил. «Мне все равно». «Когда мне было двадцать лет», — сказал Причард. «Когда мне было двадцать лет, я тоже так сказал однажды». «Во-первых, поговорим серьезно. Чтобы остаться здесь, тебе нужны деньги. Я завтра же дам их тебе». «Я не могу взять твоих денег». А они и вовсе не мои», — ответила Констанс. «Они папины». Навеки Англия должницей будет вашей», — он попытался улыбнуться. «Ты осторожнее со мной». «Но почему?» «Боюсь, я начинаю чувствовать, что стоит жить». «Разве это плохо?» «Смертельная опасность», — прошептал Причерт неуклюже подхватив ее на руки. «Для тех из нас, кто безутешен». Когда они проснулись утром, то сначала были торжественны и отстраненно обсуждали погоду, которая сквозь неплотно закрытые шторы казалась серой и неопределенной. Но потом Причард спросил. «Как ты себя чувствуешь?» И Констанс, не торопясь и морща брови в глубокой попытке быть точной, ответила: «Я чувствую себя очень взрослой». Причард не мог удержаться от смеха, и вся их торжественность исчезла. Они тихо лежали и говорили о себе о своем будущем как скупцы, не упуская ни одной детали. И Констанс беспокоилась, хотя и не очень сильно, что они могут вызвать пересуды среди жителей отеля. Но Притчард сказал, что беспокоиться нечем. Что бы иностранцы не вытворяли, они не могут шокировать швейцарцев. И Констанс очень обрадовалась, что находится в такой цивилизованной стране. Когда они начали говорить о свадьбе, Причард предложил поехать венчаться во французскую часть Швейцарии, потому что он не хочет жениться в немецкой. И Констанс сказала, что и жаль, что она сама об этом не подумала. Потом они решили, что нужно одеваться, потому что нельзя же всю жизнь пролежать в постели, и у Констанс на миг больно жало сердце, когда она увидела, какой он худой, и заговорщически подумала: яйца, молоко, масло, отдых. Они вышли из комнаты вместе, решив поразить всех своей дерзостью. Но ни в коридоре, ни на лестнице их никто не увидел, так что они получили Двойное удовольствие Быть откровенными и в то же время незамеченными, что Констанс расценило как предзнаменование удачи. Оказалось, что почти наступило время обеда, поэтому сначала выпили кирша, потом апельсинового сока, бекона, яиц и чудесного темного кофе, вычищенный отделанной деревянными панелями столовой, и в середине обеда на глаза Констанс навернулись слезы. И Причард спросил, почему она плачет, и она ответила. «Я думаю обо всех завтраках, которые мы будем есть вместе». Причард смотрел на нее, и у него тоже заблестели слезы в глазах, и Констанс сказала. «Знаешь, ты должен плакать чаще, хорошо?» «Почему?» – спросил он. «Потому что это так не по-английски», – сказала она, и они оба засмеялись. После завтрака Причард сказал, что хочет немного покататься, и спросил Констанс, пойдет ли она с ним. Но она ответила, что не может кататься на лыжах сегодня, потому что в душе у нее все слишком гармонично. Причард ухмыльнулся при слове «гармонично». Она сказала, что будет писать письма, и лицо у него стало серьезным. «Если бы я был джентльмен», — сказал он, «Я бы немедленно написал твоему отцу и объяснил ему все. Не смей!» Она не на шутку испугалась, потому что знала, «Получив такое письмо, отец прилетит со следующим же самолетом». «Не бойся», — сказал он, — «не такой уж я и джентльмен». Она посмотрела, как он легко шагает в своем красном свитере по сугробам, беспечный, как мальчишка. Потом пошла к себе, и написала Марку, что все обдумала и решила, что они ошиблись, пусть он простит ее. Она ничего не сказала ему о Причарде, потому что Марку не было до него никакого дела. Она писала письмо спокойно и ничего не чувствуя, ей было уютно в теплой комнате. Потом Констанс написала отцу, что рассталась с Марком. Ему она тоже не рассказала о Причарде. потому что не хотела чтобы он прилетел к ней первым же самолетом не написала она ни слова и о том что собирается ли домой со всем этим можно было подождать она запечатала конверты легла помечтать и отдохнуть и крепко проспала больше часа потом она надела шубку и пошла на почту отправить письма дошла до катка и посмотрела как катаются дети а возвращаясь в отель Зашла в спортивный магазин и купила Причарду легкий желтый свитер, потому что скоро солнце начнет сильно греть, и в зимних вещах будет слишком жарко. Она была в баре, терпеливо ожидая Причарда, когда внезапно узнала, что он умер. Никто не пришел к ней и не рассказал, что Алан разбился. потому что никто не знал, что нужно было рассказать ей. В баре сидел лыжный инструктор, с которым Притчард иногда катался и говорил каким-то американцам. Он потерял управление, не рассчитал и налетел на дерево. Через пять минут он умер. Отличный был парень. Лыжный инструктор выучился английскому языку у своих учеников-англичан еще до войны. Но отчаянный. Для такой скорости ему не хватало техники. Судя по тону инструктора, нельзя было сказать, что он считает смерть на лыжах обычным делом, однако он не был удивлен. Как и все его друзья, он переломал себе немало костей, налетая на деревья и каменные стены, и падая летом, когда ходил проводником с альпинистами. И сейчас в голосе его звучало убеждение. что время от времени люди должны расплачиваться с горами за свои недостатки в технике, и что это неизбежно и справедливо. Констанс осталась на похороне. Она шла за покрытыми черными санями сначала в церковь, потом к яме в снегу. Земля оказалась неожиданно темной после безупречной зимней белизны. Из родных никто не приехал. потому что приезжать было некому. Однако бывшая жена заказала телеграммой цветы. Пришло много местных жителей, всего лишь друзья. Пришло несколько лыжников, случайных знакомых Причарда, и можно было подумать, что Констанс тоже одна из них. У могилы лыжный инструктор сказал со свойственной всем учителям профессиональной привычкой повторять. Для такой скорости ему не хватало техники. Констанс не знала, что и делать с желтым свитером и в конце концов отдала его горничной для ее мужа. Через восемь дней Констанс была в Нью-Йорке. Отец встречал ее на пристани. Она подняла руку. Он тоже помахал ей в ответ, и даже издали было видно, как он рад, что она вернулась. Они поцеловались, когда она спустилась по трапу. Он крепко обнял ее, потом отстранился и с восхищением, глядя на нее, сказал. «Честное слово, ты чудесно выглядишь, вот видишь». Продолжал он, и ей было неприятно, что он это говорит, хоть она и понимала, что он не может иначе. «Вот видишь, кто был прав? Разве я не знал, что говорю?» «Да, папа», — сказала она, думая, «как я могла когда-то сердиться на него? Он не глупый, не злой, не эгоистичный, не непонимающий. Он просто одинокий». Держа ее за руку, как он обычно делал во время прогулок, когда она была маленькой девочкой, он привел ее в здание таможни, чтобы подождать там, пока с парохода доставят ее багаж.